Издательство Эксмо Артур Кларк 2061 год Одиссея 3 памяти Джуди Линн д е л л р е й замечательного редактора, которая с самого начала поверила в замысел этой книги, но так и не дождалась его осуществления. Часть первая. Волшебная гора. Глава первая. Остановившееся время. «Для семидесятилетнего мужчины ты, на удивление, хорошо сохранился», — заметил доктор Глазунов, глядя на ленту, которая медленно выползала из медицинского компьютера. «Никогда не дал бы тебе больше шестидесяти пяти». «Давай без лести, Олег, тем более, что мне сто три, и тебе это хорошо известно». «Ну вот, опять. Можно подумать, что ты не знаком с книгой профессора р у д е н к а «Милая Катерина, мы собирались вместе отпраздновать день ее столетия, и вот ее больше нет, такова цена за жизнь на земле». Ирония судьбы, особенно если учесть, что именно ей принадлежит знаменитая фраза а т я г о т е н и источник старения». Доктор Хейвуд Флойд задумчиво смотрел, как меняется панорама прекрасной планеты, находящейся всего в шести тысячах километров. Планеты, на которую уже никогда не ступит его нога. Иначе, как насмешкой, это не назовешь. Нелепый несчастный случай позволил ему сохранить прекрасное здоровье, тогда как почти всех его друзей уже нет в живых. Прошла всего лишь неделя после возвращения на Землю, когда, несмотря на все предосторожности и твердую уверенность, что уж теперь-то с ним ничего не произойдет, Флойд свалился с балкона второго этажа. Правда, он тогда немного выпил, но с полным правом, ведь он был героем в этом новом мире, куда вернулся космонавт Алексей Леонов. Множественные переломы, сопровождаемые осложнениями, можно было вылечить только в Пастере, космическом госпитале на околоземной орбите. Это произошло в 2015 году, а сейчас, он бы ни за что не поверил, если бы не календарь на стене, 2061-й. Биологические часы Хейвуда-Флойда не только шли гораздо медленнее благодаря тому, что сила тяготения на борту космического госпиталя была в шесть раз меньше земной, но и дважды в его жизни поворачивали вспять. В настоящее время большинство ученых считали, хотя были и такие, кто оспаривал это, что глубокий сон во время длительных космических полетов не просто замедляет процесс старения, но и содействует омоложению организма. За время путешествия к Юпитеру и обратно Флойд стал моложе. «Так ты и правда думаешь, что мне можно лететь? Никакой опасности?» «Во Вселенной отсутствует такое понятие, Хейвуд. Просто я считаю, что у тебя нет физиологических противопоказаний. Ведь на борту «Юниверса» ты будешь находиться примерно в тех же условиях, что и здесь». «Разумеется, там нет такого медицинского обслуживания, как в Пастере. Но доктор Махиндран — прекрасный врач. А если возникнут серьезные осложнения, то он просто усыпит тебя и отправит обратно к нам, наложенным платежом». Именно на такой ответ и надеялся Флойд. Однако к его радости примешивалась грусть. Ведь на долгие недели ему придётся покинуть госпиталь, бывший для него домом в течение почти полувека. Придётся расстаться с друзьями. И хотя космический корабль «Юниверс» — роскошный лайнер в сравнении со стареньким космонавтом Алексеем Леоновым, теперь Леонова держат на околоземной орбите как один из главных экспонатов музея Лагранжа, элемент риска, как и в любом продолжительном космическом полёте, не исключён. Особенно, если корабль отправляется на решение столь необычных задач. И все-таки он, видимо, стремился именно к такой цели, даже в свои 103 года, или, если исходить из сложных возрастных расчетов профессора Катерины Руденко, полным сил в 65. Последние 10 лет Флойд ощущал какое-то смутное беспокойство, неудовлетворенность от чрезмерного комфорта и размеренной жизни. Хотя в Солнечной системе осуществлялось множество увлекательных проектов, и освоение Марса, и создание базы на Меркурии, и озеленение Ганимеда, Флойд не мог найти себе цели, достижению которой ему хотелось бы отдать свои знания, свой опыт и всё ещё немалую энергию. 200 лет назад один из первых поэтов эпохи научно-технического прогресса «Устами Одиссея Улисса» выразил чувство, владевшее сейчас Флойдом. «Наши жизни сплелись, нас и так было мало, теперь не осталось совсем. Каждый час, отвоеванный нами, у пучины безмолвия, тает в холодном тумане, за которым виднеется настежь открытая дверь. Что-то большее, чем измерение времени, час нашей смерти». Предвестник того, что начнется. Это будет страшнее, чем жар беспощадного солнца. Наше тело погибнет, но разум, отдельно от нас, будет жить в беспредельности, в вечной слепой пустоте и стремиться за знанием, подобно летящей звезде. Подумаешь, беспощадного солнца, да их там не меньше сорока. Улису было бы стыдно за него, но следующие строфы подходили еще больше. «Может быть, нас поглотит бездонный невидимый ров. Это страшная бездна, откуда не будет возврата. Может быть, мы достигнем далекого острова снов и увидим героев, которых мы знали когда-то. Уже многое отнято, но еще большего ждут». И мы тронемся в путь, как когда-то, когда мы умели двигать небо и землю и жили на самом пределе человеческой силы. Мы знаем, что нам не вернут нашу молодость, мы постарели и наши сердца ослабели от тяжести лет и ударов судьбы. Только воля сильна, и мы снова уходим, забыв обо всем и находим. и ищем, и будем идти до конца. И находим, и ищем. Ну что ж, сейчас он точно знал, что собирается искать и найти, так как точно знал, где. Если н и какая-то совершенно невероятная катастрофа, на этот раз встреча непременно состоится. Флойд сознательно никогда не ставил перед собой этой цели, и даже сейчас не совсем понимал, почему это стало столь необходимым для него. Ему казалось, что лихорадка, снова охватившая человечество уже второй раз за его жизнь, обойдет его стороной. Видимо, он ошибался. Возможно, дело было в том, что неожиданное приглашение присоединиться к небольшой группе знаменитостей разожгло его воображение и пробудило энтузиазм, о котором сам он уже давно забыл. Впрочем, причина могла быть и совсем иной. Хотя и м е н о в а л и десятки лет, он все еще помнил разочарование, которое испытали жители Земли от этой встречи в 85-86 годах. И вот появилась возможность, последняя для него и первая для человечества, восполнить упущенное, даже более чем восполнить. В XX веке приходилось возлагать надежды только на автоматические зонды. А на этот раз будет осуществлена настоящая посадка, столь же замечательное событие, каким была лунная прогулка Армстронга и Олдрина. И воображение доктора Хейвуда Флойда, в е т е р а н ы экспедиции к Юпитеру 2010-2015 годов обратилась к таинственной гости, возвращающейся в Солнечную систему из неизведанных глубин Вселенной. По мере приближения к Солнцу она с каждой секундой увеличивала скорость, и где-то между орбитами Венеры и Земли этой самой знаменитой из комет предстоит встреча с космическим лайнером «Юниверс», который только еще готовится в свой первый полет. Точное место этой встречи еще предстояло рассчитать, но он уже принял решение. «До скорого свидания, комета Галлея», — прошептал Хейвуд Флойд.